Глава 2070. Пик радужного облака. Они оба духи, охраняемые нефритовой дымкой, и тем не менее между ними такая большая разница. Мне нужно получить больше сфер духа нефритовой феи, чтобы повысить уровень моей нефритовой кожи. Может быть, результаты меня удивят, подумал про себя Хан Сень. Парень пошёл с одиноким бамбуком, чтобы отправиться на пик Радужного облака. По пути Хан Сень попытался поглотить сферу духа нефритового тигра. Ему было очень трудно, и после использования он почувствовал себя так, как будто его толкнули в ледяную пещеру. Ему потребовалось много усилий, чтобы полностью поглотить сферу. После того, как он проглотил сферу духа нефритового тигра, результаты оказались такими же, как если бы он поглотил сферу духа нефритовой феи, за исключением того, что сфера тигра дала ему больше энергии. Тем не менее, сферы феи усилили божественный свет нефритовой кожи, а сфера духа нефритового тигра не вызвала у него такого чувства. Пик Радужных Облаков был островом, созданным из облаков. Облака были повсюду, и горы и леса тоже были облаками. Там также было много существ, созданных из облаков. Попасть туда было всё равно что попасть в страну Зефира. Кажется, здесь много облачных существ. О каком именно ты говорил? Хан Сенью видел множество существ, созданных из облаков, и заметил, что все они казались довольно послушными. Брат Одинокий Бамбук и Хан Сень, вы тоже здесь, чтобы поохотиться на облачное существо? Прежде чем Одинокий Бамбук ответил Хан Сенью, к ним подбежал ученик из небесного дворца. Одинокий Бамбук не ответил, а Хан Сень понял, что не знает, кто этот человек. «Я здесь не так давно, поэтому знаю немного людей. Кто ты?» — спросил Хан Сень. Этот человек не был членом небесной расы. У него была голова белого тигра, а доспехи, которые были на нем, были сделаны из меха. Он был похож на одного из Тего, но не на того, с которым он сталкивался раньше». Но если он достиг этой вершины, он должно быть был учителем маркизом. Даже если он не был одним из небесной расы, он должен был быть известным человеком, мужчина ответил. Меня зовут Белый Риал. Понятно, что ты меня не знаешь, так как я работаю в небесном саду. Я редко выхожу. Ты, брат Белый, Когда Хан Сень услышал, что этот человек работает в Небесном саду, он был поражён. Небесный сад был невероятно ограничен, даже большинству учеников Небесной расы запрещалось туда входить, а этот человек был ещё и посторонним. Хан Сень знал, что в Небесном саду проводились невероятные технологические исследования. Там были модифицированные генное искусство, именно там они создавали сокровища. Большую часть работы выполняли ученики Небесного сада. Белый реал выглядел очень сильным и стройным, но на самом деле он работал в области, требующей высокую силу духа. Хансень сразу подумал, что не стоит судить о книге по обложке. Белый реал посмотрел на Хансеня. Брат Хан, я восхищаюсь тобой. Твоя модификация под небом мгновенно стала классикой небесного сада. Теперь это включено в учебники. Если такого гения, как ты, не отправят в небесный сад, будет очень жаль. Для меня это слишком, а в моих доработках мне просто повезло. Не думаю, что смог бы сделать это снова, если бы пришлось, ответил Хан Сень. И он был не просто скромным. Если бы под небом не было навыком, в котором он уже был хорош, он бы никогда не смог сделать то, что делал так идеально. Нет, нет, нет, ты умный, тебе не нужно быть таким скромным. На самом деле, у меня всегда был вопрос, который я хотел задать тебе, но у нас никогда не было возможности встретиться до сегодняшнего дня. Сегодня, похоже, Бог дал мне шанс. Я очень надеюсь, что ты сможешь мне помочь. После этого Белый Риал поклонился Хансеню. Парень видел, насколько искренним был этот человек и знал, что отказ заставит его чувствовать себя виноватым. «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, и мы сможем это обсудить, но я действительно довольно посредственный, и я боюсь, что не смогу тебе помочь», — ответил Хан Сень. Белый Реал был в восторге и проигнорировал последнюю фразу. Он вытащил свой телефон и показал Хан Сенью информацию о геноискусстве. Затем он начал взволнованно объяснять все более подробно. «Геноискусство было сложным». И белому реалу потребовалось время, чтобы его объяснить. Хан Сень посмотрел на одинокого бамбука. Одинокий бамбук сел и сказал: "Время для меня не проблема". Поэтому Хан Сень снова обратил внимание на белого реала и стал внимательно его слушать. Юноша быстро понял проблему, с которой столкнулся исследователь. Белый реал изучал генное искусство под названием Эхо. Поначалу оно казалось бесполезным. Однако после того, как Хан Сянь узнал цель Эхо, он оказался удивлён тем, что оно делало. Эхо не было генным искусством, использующим звуковые возможности для навигации, как у летучих мышей. Это было боевое генное искусство, в котором для атаки использовались звуковые силы. Звуковые силы непрерывно накапливались, чтобы наносить удары возрастающей мощи, увеличивая продолжительность и силу атак. Идея, лежащая в основе этого, звучала хорошо, но сконцентрировать звуковые силы было сложно. В конце концов, когда вы атаковали врага, вы не всегда находились в замкнутом пространстве, таком как склад. Подобные гены искусства требовали определённой среды, что затрудняло их использование в реальных сценариях. А в основном белый реал преуспел. В конкретной подходящей среде он мог увеличить атакующую силу и продолжительность звуковой силы. Однако он не мог всё время находиться на складе, чтобы сражаться. Поэтому, учитывая то, что перед боем противника сначала нужно было заключить в какую-то клетку это генное искусство, нельзя было считать надёжным. Белый реал долго исследовал это и не мог найти способ сделать эхо эффективным в любом месте. Хансень немного подумал и тоже обнаружил, что сбит с толку. У эхо был серьёзный недостаток, и его было бы сложно изменить. Рыбы умели плавать только в воде, а птицы могли летать только по воздуху. Для эффективного применения эхо требовалось особое окружение, и слишком большое изменение вещей привело бы к тому, что эхо больше не было бы эхом. Брат Белый, я не думаю, что смогу тебе помочь. «Если ты хочешь, чтобы эхо использовалось в реальном бою, его нужно использовать только в закрытой среде. Если у тебя нет большого колокола, чтобы поймать врага, я не думаю, что есть другой способ его использовать», — виновато признался Хан Сень. Когда Белый Реал услышал это, его глаза заблестели. Подожди, то, что ты сказал, имеет смысл. Мне просто понадобится большой колокол, чтобы запереть врага. Таким образом, проблема с местностью не будет иметь значения. Если противник будет внутри колокола, то звуковые силы можно будет концентрировать. В таком случае можно будет продолжать атаковать. Белый Реал продолжал говорить, сбивая Хансеня с толку. Хотя Хансень научился изменять гены искусства, его методы сильно отличались от методов Белого Реала. Все ли в его семье занимаются изменением генов искусств? Подумал Хансень. Он вспомнил своего старого учителя Бай Ишаня, и ему стало не по себе. Белый Реал ушёл в волнении. Хан Сень считал, что использовать колокол — плохая идея. В конце концов, кто будет настолько глуп, чтобы попасть в ловушку колокола, а того, кто был настолько глуп, не нужно убивать с помощью эха. Глава 2071. Существо красное облако. После ухода белого реала, Ханссень и Одинокий бамбук продолжили восхождение на пик Радужного облака. Это самая высокая точка пика Радужного облака. Это облачное существо, редкое зрелище. Одинокий бамбук сидел на вершине пика Радужного облака. Ханссень сел рядом с Одиноким бамбуком на плюшевом облаке. Он посмотрел на облака под собой. Андлое облачное существо, похожее на единорога, бегало в облаках под ними. Также в воздухе летало похожее на феникса существо из радужных облаков. Хансень не мог понять, какое облачное существо им нужно было поймать. Когда ты его увидишь, ты поймёшь, что это оно, сказал одинокий бамбук. Разве мы не можем просто пойти в его логово? спросил Хансень. А у этого облачного существа нет дома. Оно постоянно блуждает, и оно слишком быстрое, поэтому легко может сбежать. Даже Герцк может не догнать его. Вот почему мы должны подождать. Одинокий бамбук удобно устроился и положил нефритовый меч себе на колени. Этот нефритовый меч важен для тебя. Хан Сенью было любопытно, почему Одинокий Бамбук до сих пор использовал нефритовый меч, созданный только для практики. Он мог использовать любой меч, какой пожелает, даже меч класса короля. Одинокий Бамбук не ответил и посмотрел на море облаков перед ними. Хан Сень решил больше не спрашивать, но когда он подумал, что разговор окончен, Одинокий Бамбук заговорил. «Ты веришь, что этим миром правит настоящий бог?» «Это зависит от того, кого ты имеешь в виду под настоящим богом. Некоторые люди принимают обожествленную элиту за богов», — сказал Хан Сень. «Нет, я говорю о боге, который может исполнять желания людей», — сказал одинокий бамбук. Хан Сень был потрясен. «Такие боги из того, что узнал Хан Сень, не были никем хорошим» от бога, с которым столкнулась седьмая команда, до небесного бога на планете затмения, все они были настоящими придурками. Одинокий бамбук загадывал желание богу. Хансень некоторое время смотрел на одинокого бамбука, прежде чем заговорить. Он сказал: "Может быть, но мне не нравятся такие боги". "Почему?" спросил одинокий бамбук, переводя взгляд «Однажды у меня были друзья, которые загадывали желание Богу, подобному тому, о котором ты говоришь. Каждая из их историй плохо кончилась». Хан Сень ответил на вопрос просто, но не стал вдаваться в подробности. Одинокий бамбук некоторое время смотрел на парня, а затем снова повернулся к облакам. Он очень тихо сказал, «Моя сестра загадала желание такому Богу». Когда Хан Сень услышал это, он не поверил своим ушам. Юноша в шоке спросил: "Что? Твоя сестра загадала желание богу? Кем был тот бог и что случилось?" Одинокий бамбук посмотрел на блока и спокойно ответил: "Когда я был молод, со мной случилось кое-что плохое. Друзья продали меня, меня бросила любимая." Я стал бесполезным человеком. Моя сестра молилась, чтобы я смог прийти в себя и снова выздороветь. Я не знаю, какому богу она молилась, но я видел, что он забрал мою сестру, а потом меня наказали кошмарами. Ты его видел? Как он выглядел? Сразу спросил Хансень. Я не видел лица этого человека. Он схватил мою сестру за руку и утащил в темноту. Я пытался последовать за ними, но у меня ничего не вышло. Мою сестру затащили в темноту. Она была очень напугана и всё время что-то кричала, но я не слышал, что она говорила. Я только слышал, что она просила спасти её, но я был бесполезен и ничего не мог сделать. Всё, что я мог это смотреть на происходящее. Одинокий бамбук замолчал. Когда он снова заговорил, его голос был, как всегда, медленным и спокойным. Мужчина улыбнулся мне, но я не видел его лица. Эта улыбка осталась в моем сознании, и она не исчезла, хотя прошло много времени. Я продолжаю видеть это в своих кошмарах, и это мое единственное воспоминание о нем». Если я когда-нибудь найду его, я узнаю его по той улыбке. Я никогда этого не забуду. Когда одинокий бамбук договорил, у Хан Сэня заболело в груди. Теперь он понял, почему этот человек смог вынести все те кошмары. Возможно, его сердце уже было непоправимо повреждено, и ему не могло стать хуже. Одинокий бамбук продолжил «Независимо от того, настоящий он бог или нет, я должен найти свою сестру. Я убью этого бога, даже если это будет стоить мне жизни». «Если возможно, я хотел бы убить этого бога вместе с тобой. На самом деле, я бы хотел убить много богов», — ответил Хан Сень. Он обнаружил общие интересы с одиноким бамбуком. Хан Сень хотел найти бога, но не знал, был ли это тот самый бог, которого искал одинокий бамбук. Одинокий бамбук не ответил. Он просто смотрел на море облаков, казалось равнодушно, но внезапно на краю облаков засиял свет. А он был ярким и красным и медленно поднимался. К ним приближалось красное облако. Оно было настолько быстрым, что выглядело почти как реактивный самолёт. Оно оставляло за собой след красного дыма. Теперь Хан Сень понял, почему одинокий бамбук сказал, что парень узнает существо, когда увидит его. Это облачное существо было уникального ярко-красного оттенка. В форме оно напоминало обычное облако, но цвет делал его незабываемым. Через секунду облачное существо оказалось рядом с пиком. Когда другие существа увидели его, они отступили. Существо начало кружить над вершиной, оставляя за собой потоки красных облаков. Вскоре она увидела на своём пути одинокого бамбука и Хансеня, но не стала их избегать. Казалось, ему захотелось с ними поиграть. Тот, кто поймает его, станет его хозяином. Одинокий бамбук схватился за свой нефритовый меч и встал. Он телепортировался к существу и замахнулся мечом на красное облако, приближавшееся к пику. Независимо от того, сколько раз Хан Сень видел это, удар одинокого бамбука всё равно привлекал внимание. Каким бы простым он ни был, удар был очень красивым. К тому же он был невероятно быстрым. Даже с учётом скорости Хан Сэня не было никакой гарантии, что он сможет избежать такого удара. Но это красное облако двигалось как ракета. Красный туман разлетелся позади облачного существа, и внезапно существо исчезло из поля зрения Ханссена. Атака одинокого бамбука не достигла своей цели. "Такое быстро?" Ханссен был потрясён. Красное облако не могло телепортироваться, но двигалось достаточно быстро, создавая впечатление, что оно действительно может это делать. Глава 2072. Дерзкое красное облако. Одинокий бамбук погнался за красным облаком, всё быстрее и быстрее размахивая своим мечом. Но существо было слишком быстрым. Ему удавалось избегать всех без исключения ударов меча одинокого бамбука. Я помогу. Хан Сень вытащил нож и махнул им в сторону красного облака. Юноша призвал крылья на ушах, и его скорость увеличилась, но красное облако ещё ускорилось и уклонилось от Хан Сэня. Однако юноша предполагал, что это произойдёт. Ему удалось предсказать, где окажется существо после ускорения, поэтому он нацелился перед красным облаком не имело значения, насколько быстрым было существо, если атака двигалась по его траектории. Но вместо того, чтобы продолжать движение с той же скоростью, красное облако мгновенно замедлилось, а атака Хансэня снова не достигла цели. Хитрое существо, Хансэнь нахмурился, но продолжил погоню. Два парня продолжили атаковать Красное облако, но не достигали цели. Однако существо не могло убежать, поскольку ему постоянно приходилось избегать атак этих двоих. Сейчас Хансень рассчитывал все возможные пути отступления Красного облака и продолжал размахивать ножом Кровавое перо, как сумасшедший. Он создал сеть из своих шёлковых на живых нитей, чтобы заманить противника в ловушку. Но красное облако не прекращало двигаться. Его скорость была подобна телепортации. Шёлковые нити не смогли даже коснуться его. Увидев, что красное облако снова ускоряется, Хансэйн наконец кое-что понял. Это существо не использовало резкий скачок скорости, пытаясь убежать как кролик. Это существо всегда двигалось так быстро. Внезапно стало понятно, что существо никогда не боялось. Красное облако мчалось как ракета, оставляя за собой след из красного тумана. Вскоре стало очевидно, что существо использовало инверсионные следы, чтобы написать слово "глупые". Чёрт возьми, этот парень умён. Он может использовать общий язык. Глаза Хансени широко раскрылись, когда он уставился на облака. Это просто маркиз, но когда небесная раса пришла сюда, оно уже жило на пике радужного облака. По прошествии всех этих лет его интеллект и мощь стали намного превосходить возможности обычного облачного существа. «Но Маркиз — это высший уровень, которого здесь можно достичь. Ресурсов для достижения более высокого уровня нет. Если бы не это, он стал бы еще более мощным», — заявил «Одинокий бамбук». «Не волнуйся. Когда я его поймаю, мы возьмем его на прогулку и быстро улучшим», — сказал Хан Сень, глядя на красное облако. Существо взмыло в воздух с огромной скоростью. Инверсионные следы красного тумана начали выдавать другие слова. «Чушь собачья». А затем красные облака образовали смайлик, который, казалось, смотрел на них с презрением. Потом облака начали закручиваться. Они сформировали красную руку, показывая Хан Сенью один поднятый палец. Чёрт возьми, этот парень тролль. Хан Сень призвал свои драконьи крылья и устремился вслед за красным облаком. Когда существо ускорилось и уклонилось от удара ножа, Хан Сень взмахнул крыльями дракона и появился над существом, а затем Парень ударил вниз. При этом он сказал: "Хублюдок, попробуй быть дерзким сейчас". До него оставалось лишь небольшое расстояние, но нож Хансена не мог сравниться со скоростью красного облака. Его ножу требовалось всего лишь переместиться на расстояние в толщину волоса, но аура ножа не смогла нагнать его. Существо умчалось, снова увеличивая расстояние между ними. Ханс Сейн наблюдал, как существо убежало, а затем облака превратились в самодовольный смайлик. Казалось, что смайлик дымился. Парень злобно улыбнулся и применил нож кровавое перо. Невидимые шёлковые нити были сплетены в сеть, которая направилась к красному облаку. Существо столкнулось с шёлковыми нитями, но оно было похоже на тофу и оказалось прорезано. Тем не менее, Хан Сень хорошо контролировал шёлковые нити. К тому же, юноша не собирался его убивать. "Насколько дерзким ты будешь теперь?" крикнул Хан Сень красному облаку. Внезапно существо снова ускорилось. Оно приблизилось к нитям и оказалось разрезано тонкими полосками. Ханс Сейн нахмурился. Он хотел просто преподать существу урок, а не убить его. Однако красное облако не колебалось. Оно придерживалось курса, продолжая лететь с головокружительной скоростью. Шёлковые наживые нити разрезали его на множество полос, но они тут же собрались в единое облако. Затем он показал Хансеню форму большого пальца вниз. Это дурацкое облако сильное, подумал Хансен. Это чёртовски жутко. Оно было невероятно быстрым. Его тело можно было разбить в дребезги. Хансен не знал, как эту штуку можно поймать. Одинокий бамбук несколько раз пытался поймать его в ловушку, но и у него ничего не получалось. Два парня были самыми быстрыми маркизами, но даже они не смогли догнать красное облако. Если Хан Сень использует телепорт, чтобы добраться до красного облака и атаковать, скорость и время реакции существа позволяли ему уклоняться от ударов ножа и ударных волн. Чем дольше они пытались захватить красное облако, тем больше они его уважали. Даже герцог не мог справиться с этим существом. Кроме того, если и удавалось ударить по существу, в этом не было никакого смысла. У него было тело, похожее на воду, и после того, как его части были отрезаны, они легко восстанавливались. Одинокий бамбук превратил свой нефритовый меч в нечто, напоминающее торнадо. Воздушный вихрь гигантского меча протянулся к красному облаку, пытаясь втянуть существо внутрь, но существо ускорилось и вырвалось из вихря меча. Даже это было неэффективно. Одинокий бамбук ничего не мог с этим поделать, и он проиграл ему так же, как и Хансень. «Неудивительно, что он просуществовал так долго, и его до сих пор не приручили ученики Небесного дворца. Хм, эта штука мощная!» Одинокий бамбук задумался. «Это так, но оно не может атаковать», — сказал Хан Сень. В настоящее время не было никакой надежды догнать красное облако, поэтому одинокий бамбук отказался от своего желания. Он сказал... Я поймаю обычное облачное существо класса маркиза. А ты? У меня есть обезногий журавль. Я не хочу его менять, Хансень покачал головой. В любом случае, если он не встретится с кем-то вроде красного облака, он сможет бежать быстрее, чем обычный ксеногенный маркиз. Не было смысла добывать ещё одно случайное средство передвижения. Ему было достаточно безного журавля. Одинокий бамбук поймал облачную птицу класса маркиза. Чтобы поймать её, потребовалось совсем немного времени. Обычные существа маркиза были медленнее, чем одинокий бамбук. Ему удалось с лёгкостью схватить её. Когда Хан Сень и одинокий бамбук собирались уходить, за ними появилось дерзкое красное облако. Оно пролетело перед ними и показало ещё несколько слов: тупые, тупые, поймайте меня. Брови Хансена поднялись. Это существо могло использовать даже восклицательный знак. Чёрт, я должен тебя поймать. В противном случае я больше не буду Хансеном. Хансен рассердился, но не обернулся. Он знал, что сейчас не сумеет поймать красное облако, но в конце концов юноша найдёт способ заполучить его. Глава 2073. Возможности ножа кровавое перо. Вернувшись домой, Хансен некоторое время думал о том, как поймать красное облако. Вполне возможно, что окаменение или замораживание будут эффективны против этого существа, но его ударная волна, вызывающая окаменение, не могла сравниться со скоростью Красного облака. Даже если Хансен телепортируется и окажется рядом с существом, Красное облако всё равно сможет среагировать достаточно быстро, чтобы избежать ударной волны. Его способность ускоряться казалась почти безграничной, но ударная волна комения это сила, полученная в результате поглощения мутантного ксеногенного материала. Мне нужно следовать определённым условиям, чтобы её использовать. Я не могу использовать её с шёлковыми нитями. Если бы я мог, то это было бы намного полезнее. Хансень стал одержим идеей поймать это дерзкое красное облако. Черепаха на нём не работала. Парень пытался, но изображение черепахи просто не прилипло к облакам. Когда облака расходились, то черепаха пропадала, а лучших способов её применения не было. Если бы моя нефритовая кожа обладала охлаждающей способностью, и я мог бы поместить божественный нефритовый свет в шёлковые живые нити, я мог бы связать его и превратить в кубик льда. Божественный свет нефритовой кожи обладает элементом льда, но не обладает мощной замораживающей способностью. Хан Сень начал чувствовать себя подавленным. Он всё ещё не мог придумать, как поймать красное облако. У него не было выбора, кроме как подождать, пока он не придумает хороший способ поймать его. На следующий день Хан Сень взял нож кровавое перо и пошёл навестить десятого старейшину. Однако парень не собирался встречаться с ним открыто. Больше всего он хотел увидеть Юнь Суи. Он поглотил всю кровь с ножа и вернул его в нормальное состояние. Теперь это было настоящее полуобожествленное сокровище. С некоторыми доработками были все шансы, что он станет оружием класса бога. Хан Сень хотел обменять нож кровавое перо на свой нож призрачный зуб. Ему нужно было поговорить об этом с Юнь Суи. Но парень также думал, что было бы лучше поговорить с ее отцом Юнь Чан Куном. Если он не сможет усовершенствовать оружие, ему, возможно, придется попросить помощи у лидера. Когда Хан Сень пошел навестить семью Юнь, Юнь Суи и Юнь Сушан были там. Журавль Тысячи Перьев отправился на охоту за ксеногенными существами и еще не вернулся. Сестра Юнь, спасибо, что одолжила мне свой нож кровавое перо. Я пришёл вернуть его. Однако сначала мне нужно кое-что сказать. Хан Сень показал нож Юнь Суи. Я поглотил ксеногенную кровь. Мне очень жаль, что я не мог рассказать тебе об этом раньше. Обе девушки были шокированы. Нож кровавое перо был известен тем, что кровь всегда препятствовала тому, чтобы он стал класса бога. Если Хан Сень действительно удалил метку, то у оружия был шанс достичь этого класса. Юнь Суи взяла нож и осмотрела его. Крови действительно не было. Нож был чистым, а клинок блестящим. — Как ты это сделал? — спросила Юнь своих ансеня с видимым шоком Физыры испробовали все способы, которые только могли придумать, чтобы удалить кровь с ножа, но каждая попытка заканчивалась неудачей. Если бы они знали, что удалить кровь можно, они бы никогда не отдали нож. Хансень, казалось, обладал только способностями графа или маркиза, поэтому она понятия не имела, как он мог это сделать. Мутантная кровь хорошо сочетается с моим геном искусства, поэтому я смог её поглотить, объяснил Хансень. "Вротхон, это отлично. Если бы Физа узнали об этом, они были бы в ярости". Ёнь Сушан, подслушав их разговор, вздохнула. Всё дело в удаче, сказал Хан Сень с улыбкой. Юнь Сюй сняла со своей талии нож Призрачный Зуб и вернула его Хан Сэню. Однако её пальцы задержались на лезвие. Я давно не использовал его, не могу поверить, что уже пора отдавать. Но теперь у тебя есть нож Кровавое Перо, который лучше, чем нож Призрачный Зуб сказал Хан Сень, забирая свой нож. Нож Кровавое перо был мощным, но Хан Сенью было удобнее использовать нож Призрачный зуб, так как он был дополнением к его способностям. Он другой, Юнь Суи покачала головой, но больше ничего не добавила. Она не казалась счастливой из-за потенциала ножа Кровавое перо. Как и ожидал Хан Сень, Юнь Чан Кун отнес нож, кровавое перо лидеру Небесного Дворца. Лидер, в свою очередь, передал его людям в Небесном Саду. Он позволил им поработать над ним, надеясь, что тот станет класса бога. Эта новость быстро облетела Небесный Дворец. Согласно результатам исследования, вероятность того, что он снова станет классом бога, составляла 80%. Небесный дворец был взволнован. Даже у элиты небесного дворца кружилась голова, так как на протяжении тысячелетия могло не появиться ни одного нового оружия класса бога. Но Аня и некоторые другие обитатели небесного дворца были не столь радостны. Они выглядели нехорошо. "Снова этот хан Сень", рычал Аня. Все расы ревностно охраняли своё оружие класса бога. Этот нож должен был принадлежать физерам, но теперь он принадлежал небесному дворцу. Другие физеры тоже узнали, что произошло. Все они выглядели расстроенными, и было трудно определить, шокированы они или просто злятся. Хан Сень нашел возможность снова вернуться в святилище. Там он обнял свою симпатичную жену и дочь. «Попа, я тоже хочу тебя обнять». Бауэр подошла, глядя на Хан Сеня. Парень держал по одному ребенку в каждой руке. Он чувствовал себя счастливым. Было бы идеально, если бы Сяо Хуа был рядом. На следующее утро Хан Сень приготовился вернуться в небесный дворец, но как раз в этот момент Бао Эр рыгнула ему на руки и сказала: "Папа, я хочу пойти с тобой". "Тебе ещё нужно ходить в школу. Я возьму тебя, когда ты вырастешь", сказал Хан Сень. Хм, если ты меня не возьмёшь, я сама найду туда путь, вызывающе сказала Бауэр, к большому удивлению Хан Сэня. А ты знаешь способ, как туда добраться? спросил Хан Сэнь. Бауэр не была обычным ребёнком, поэтому была вероятность, что она действительно знала способ. Я не скажу тебе, поскольку ты меня не хочешь брать, я пойду туда сама, категорично заявила Бауэр. «Бауэр, дело не в том, что я не хочу тебя брать, а все из-за того, что я не могу тебя взять. Просто подожди немного, пока я не вернусь на планету Затмения. Тогда я возьму тебя, хорошо?» — быстро сказал Хан Сень, пытаясь утешить ее. Он не хотел, чтобы малышка сделала что-нибудь необдуманное. Хан Сень действительно не мог взять ее». Небесный дворец не допустит присутствия постороннего. Если кто-то ее увидит, это будет сложно объяснить. — Хорошо, но ты не должен мне лгать. Если это ложь, я все равно пойду туда, используя свой путь. Бауэр протянула палец, давая обещание на мизинце. — Я обещаю тебе, я отведу тебя туда, когда вернусь на планету Затмения, — серьезно сказал Хан Сень. Он зацепил её маленьким мизинцем своим, а затем они соприкоснулись большими пальцами. Бао Эр поверила Хан Сэню и выпрыгнула из его рук. Парень внезапно о чём-то подумал. Бао Эр, предметы, которые ты поглотила маленькой тыквой, их можно освободить. Девочка моргнула и ответила: "М-м, да." Глава 2074. Абсолютный контейнер. Где находятся предметы, которые ты туда втянула? Могу ли я их увидеть? Радостно спросил Хансень у Бауэр. Они давным-давно были переварены, сказала Бауэр с новым архая. Хансень потерял дар речи, но затем спросил: "Но «Ну, ты только что сказала, что можешь их освободить?" Баоэр выглядела немного возмущённой. "Я могу, но я должна заранее знать, что их нужно спасти. В противном случае они будут переварены тыквой". Маленькая тыква Баоэр могла бы поймать это красное облако, но она всё это время находилась в святилище, и я не видел, чтобы она развивалась. Она не может быть выше барона. Баоэр никак не сможет поглотить это красное облако класса маркиза, подумал Хансень. Баоэр, казалось, понимала, о чём думал Хансень. Она хлопнула в ладоши, и между ними появилась блестящая тыква. Она сказала: "Ну, папа, а что ты хочешь поглотить? Моя тыква мощная, она может поглотить всё что угодно". Я расскажу тебе в другой раз. Хансенько снул с головы Баоэр, а затем телепортировался обратно на свой нефритовый остров в небесном дворце. Парень решил найти шанс привести туда Баоэр, чтобы испытать силу её тыквы. Баоэр съела много ксеногенного материала, который давал ей Хансень, но святилище всё ещё не выгнало её а значит, она не могла быть слишком сильной. Хан Сень приготовил ксеногенный материал в горшке. Ксеногенный материал был слишком большим, чтобы поместиться в горшок, но он все равно смог это сделать, а после поглощения услышал объявление «Генмаркиза плюс один». Горшок с мясом должен был весить не менее 100 кг. Хотя Ханссень обладал способностью поглощения, он всё равно не мог съесть всё сразу. Похоже, лучше собирать небольшие ксеногенные материалы. Когда Ханссень говорил сам с собой, кто-то за пределами острова позвал его по имени. Парень вышел Высоко наверху он увидел белого реала, верхом на деревянной птице. Когда Хансень вышел на улицу, белый реал сразу приземлился на острове. "Брат Хан, пойдём со мной скорее". Белый реал спрыгнул с птицы и схватил Хансеня, притянув его к существу. "Брат белый, что происходит?" спросил Хансень в замешательстве. Когда они садились, Белый Риал сказал: "Наш лидер приглашает тебя в небесный сад. Он хочет, чтобы ты помог нам усовершенствовать нож Кровавое перо. Он просит меня помочь, но я не разбираюсь в подобных вещах. Что я должен сделать?" Хансень был потрясён. Конечно, то, что он знал, не могло сравниться с объединёнными умами, которые уже работали в небесном саду. Если бы там был Бай Ишань, возможно, он смог бы внести ценный вклад в их исследования. Хотя Ханс Сень кое-что знал, но этого было недостаточно. Кроме того, существовала большая разница между геноискусствами святилища и геноискусствами геновселенной. На самом деле, нельзя было сказать, что это было одно и то же. Гены искусства Хансеня в светирищах были хорошо отработаны, но они отличались от их эквивалентов в генах Вселенной. Он также должен был использовать ксеногенные сокровища, чтобы заставить их работать. Брат Хан, не будь таким скромным. Ты смог удалить ксеногенную кровь с ножа. У тебя это хорошо получается. Пойдём. Лидер и остальные ждут тебя. Белый Риал толкнул Ханссена на деревянную птицу, и они взлетели, направившись в небесный сад. Когда они прибыли, Ханссен объяснил им, что он смог удалить ксеногенную кровь только потому, что его гены искусства было совместимо с ней. Парень также сказал, что не знает, как создать ксеногенное сокровище или создать сокровище класса бога. Главный следователь улыбнулся и сказал: "Не волнуйся, Хансень. Мы пригласили тебя сюда, чтобы ты мог принять участие в процессе доработки. Если мы обнаружим остатки крови во время его изменения, нам потребуется твоя помощь. В противном случае наша работа будет напрасной". Хан Сень сказал им, что не осталось ни капли крови, но старейшины, работавшие с лидером, были обеспокоены тем, что, возможно, она еще оставалась, поэтому они попросили его задержаться. К счастью, Небесный Сад больше ни о чем его не просил. Хан Сень просто сидел в комнате, слушая команды, отдаваемые главным исследователем. Хан Сенью нечего было делать, поэтому он тренировался со своей нефритовой кожей. Он также наблюдал за процессом доработки ножа Кровавое перо. Молодой человек многому научился, нож Кровавое перо был помещён в кристаллический контейнер. Хан Сень подумал, что для смены клинка они воспользуются кузнечными методами и огнём, но он был неправ не было ни малейшей искры. Нож поместили в контейнер. Они очистили контейнер, засунули внутрь нож и удалили из него весь воздух. Затем они снизили температуру настолько могли. Когда температура упала, нож кровавое перо выглядел так, как будто он кристаллизовался. В конце концов, весь нож оказался полностью кристаллическим, как и сам контейнер. Один из учителей Небесного сада использовал инструмент, чтобы проверить нож-крововой перо и нахмурился. Температура недостаточно низкая. Мы не можем активировать силу этого ножа. Хансень после 4 дней пребывания там тысячу раз слышал одно и то же. Они пытались снизить температуру ножа, но так и не смогли достичь необходимой температуры. Парень не знал, почему они хотели снизить температуру, но он увидел много секретных геноискусств с элементом холода. Они были действительно страшны. Другие материалы легко рассыпались бы при такой температуре, но с ножом было всё в порядке. Этот сосуд впечатляет. Он может выдержать такой невероятный холод, не ломаясь, тихо пробормотал Хансень. Но у белого Реала был острый слух. Он услышал слова Хан Сеня и гордо проговорил. «Брат Хан, ты прав, контейнер хороший. Это единственный обожествленный предмет, принадлежащий небесному саду». «Это вещь класса бога?» Хан Сень был потрясен, услышав это. Он знал, что контейнер очень прочный, но никогда не ожидал, что у него такой уровень. Он называется абсолютный контейнер, и он имеет множество применений. Многие из наших сокровищ высокого уровня были созданы внутри него. Половина оружия класса короля в небесном дворце была сделана там, серьёзно сказал Белый Риал. Хансень хотел спросить ещё что-то, но главный исследователь Угрюма заявил: Похоже, нашей мощности недостаточно, чтобы снизить температуру предмета до того, что нужно ножу. Старик Дун, пожалуйста, отправляйся в белый нефритовый город и пригласи его присоединиться к нам. А он придет? Старик Дун выглядел подавленным. Глава 2075 Глава 2075 Детская комбинированная жидкость. Возьмите эти флаконы с детской комбинированной жидкостью, и он придёт, сказал главный исследователь. От разговора о детской комбинированной жидкости его лицо передернулось, казалось, что у него внезапно заболели зубы. Разве это не пустая трата, дать ему это? Старик Дун и другие учителя были в шоке. А вы знаете какие-либо другие способы снизить температуру ножа Кровавое перо до необходимого нам уровня? Лидер Небесного сада посмотрел на всех присутствующих, и все они потеряли дар речи. Иди, считайте, что вы решили угостить простую собаку. Главный исследователь вздохнул. Старик Дун ничего не сказал. Он просто стиснул зубы и покинул исследовательскую комнату. А что это за детская комбинированная жидкость? спросил Хансен у белого реала. Его не интересовало, кого приглашал лидер. Очевидно, это был кто-то с мощной ледяной стихией, и кроме того, Хансеню было наплевать. Но детская комбинированная жидкость казалась мощной и вызывала любопытство у Хансеня. Белый Реал тихо ответил. Дерзкая комбинированная жидкость это название одной из наших основных областей исследований. Для производства требуется много высокоуровневых ксеногенных ингредиентов, а также чрезвычайно сложный процесс синтеза. Она помогает развиваться ксеногенным. Если король будет длительное время употреблять эту жидкость, высокая вероятность, что он станет богом. Оно настолько мощное. Хансень был потрясён. Было шокирующим, что класс короля можно было так просто превратить в класс бога. Но ну, для этого потребуется много удачи, но теоретически это возможно. С другой стороны, повышение от класса герцога до класса короля Это просто. Наш тестовый рекорд для достижения этой цели всего 10 флаконов детской комбинированной жидкости, похвастался Белый Риал. Неудивительно, что Небесный Дворец настолько силён. А вы можете создавать королей? А у тебя она есть? потрясённо спросил Хан Сень. Один, Белый Риал поднял палец. Хан Сень замер, и Белый Риал продолжил: Не забывай, что сложно найти ингредиенты для детской комбинированной жидкости. Мы сделали всего около 20 штук, и некоторые из них мы используем для тестирования. И вот король использовал 10 флаконов. Осталось всего 7 или 8. Мы исчерпали запас ингредиентов, Ханс Сень подумал про себя. Если вы не можете производить что-то массово, какой в этом смысл? Белый Реал, казалось, догадался, о чем думал Хан Сень. Мы не можем производить детскую комбинированную жидкость в больших объемах, но с некоторыми изменениями мы можем создать ксеногенную жидкость, которая работает на обычных ксеногенных веществах. Если её выпить много, то маркиз может стать герцогом, граф легко может стать маркизом. Многие из нас этим пользуются. Поскольку человек ещё не прибыл, процесс изменения ножа был приостановлен. Они ждали всё утро, когда вернётся старик Дун, и когда он вернулся, он привёл с собой человека. Это был Юй Шансинь. Мистер Юй "Воскликнул Хан Сень, быстро кланясь. "Почему ты здесь?" Юй Шансин держал пса. Однако этот пёс не выглядел активным. Его хвост висел, а шерсть была взлохмачена. Хан Сень видел много подобных собак. Это было похоже на истощённую собаку, которую можно было встретить на грязных улицах. Но казалось невозможным, что такая элита, как Юй Шаньсин, носил существо в таком плохом состоянии. Возможно, это был высококлассный ксеногенный объект, просто похожий на пса. А возможно, существо принадлежало к классу короля или даже к классу бога. Лидер попросил меня помочь усовершенствовать нож Кровавое перо, ответил Хан Сень. Ясно. Сколько лидер тебе заплатил? с улыбкой спросил Юнь Шаньсин. Ну, я ученик, поэтому обязан помогать, быстро ответил Хан Сень. Лидер не предлагал ему денег и его привёл сюда белый риал. Юнь Шаньсин похлопал Хан Сэня по плечу и улыбнулся. Мы с тобой похожи. Мы хорошие люди. Прежде чем Хан Сень смог сказать что-то еще, Юй Шань Синь посмотрел на главного исследователя и спросил. «Лидер, ты собираешься заплатить мне за мои усилия?» «Не волнуйся, я не откажусь от того, о чем мы договорились», — проворчал старик. «Тогда отдай это мне сейчас. Я не буду работать, пока не получу оплату». Юй Шань Синь протянул руку. Он казался на удивление скупым. "Отдай ему", рявкнул старый следователь, скрипя зубами. Он обратился к старику Дуну. Старик Дун выглядел обиженным. Он открыл коробку, и в ней было 7 флаконов. В каждом было по 200 мл жидкости. Старик Дун осторожно поднял один и протянул Юй Шаньсиню но тот поспешно схватил ещё 4, прежде чем взять ту, что была у старого Дуна. Пять из них я не возьму, ни больше, ни меньше, сказал Юй Шаньсин старику Дуну и лидеру. Оба выглядели побледневшими. Хан Сень посмотрел на детскую комбинированную жидкость в руках Юй Шаньсиня. Это была прозрачная жидкость, в ней не было ничего особенного. "А старик Ван это хороший материал", сказал Юй Шансинь псу. Он открыл один из флаконов и вылил содержимое в пасть своего пса. Тот тут же встал и начал пить жидкость. Пёс облизнул губы, как будто говорил: "Мои губы недостаточно влажные. Дай мне ещё одну". Юй Шансинь открыл ещё один флакон и налил его псу по имени Старик Ван. Старик Ван снова выпил всю детскую комбинированную жидкость. Ты можешь не тратить её зря, старик Дун взорвался, не в силах сдержать гнев. Лидер, что с ним? Эти флаконы мои, что я сделал не так? Юй Шаньсин в замешательстве посмотрел на лидера. Лидер просто махнул рукой старику Дуну, давая тому знак прекратить говорить. Затем он сказал Юй Шаньсиню: Тебе заплатили, и теперь ты должен работать. После того, как ты закончишь работу, никто ничего не скажет. Юй Шансинь улыбнулся. Он открыл ещё два флакона и сразу отдал их Старику Ванну. Пёс всё это выпил. Юй Шансинь не собирался приступать к работе. Сначала он собирался израсходовать всю детскую комбинированную жидкость. Похоже, старик Ванна елся. Последний флакон ему не нужен, возьми его. Юй Шансинь бросил последний флакон с жидкостью Хан Сэню. Парень поймал, но был удивлён, увидев, что Юй Шансинь отдал что-то столь ценное. Хан Сэнь хотел что-то сказать, но Юй Шансинь потянулся и проговорил: "Ладно, пора работать". Он подошёл к абсолютному контейнеру и прикоснулся к нему. Все остальные исследователи начали нервничать, когда вернулись к работе. Когда Юй Шансин прижал руку к кристаллическому сосуду, в нём образовалась дыра, позволяющая его руке проникнуть внутрь. Затем контейнер снова сжался вокруг его руки. Контейнер снова был полностью запечатан. Юй Шансин коснулся ножа кровавое перо, и послышался звук: кч-кч. Звук был похож на треск от ломающегося льда.